Глава 2. «Когда же мне довольно будет сообщать языком пера о всех увещаниях твоих, о всех угрозах твоих, об утешениях и руководствах, которыми привёл ты меня проповедовать слово твоё и раздавать тайны твои народу твоему? А если довольно будет сообщить всё по порядку, то дорого ведь мне стоит каждая капля времени». Давно уже горит сердце мое размышлять о законе твоем и тут показать тебе свое знание и свою неопытность, первые проблески твоего света и оставшиеся тени мрака, пребывающего во мне, доколе не поглотит сила твоя, немощь мою. Я не хочу растрачивать на другое часов, остающихся свободными от необходимых забот о себе, от умственного труда, от услуг людям, обязательных и необязательных, но все-таки мною оказываемых. «Господи, Боже мой, внем ли молитве моей? По милости Твоей услышь желание мое. Оно кипит во мне не только ради меня. Я хочу от него пользы любимым братьям. И Ты видишь в сердце моем, что это так. Да послужу Тебе мыслью и словом, да принесу их в жертву Тебе. Да и что предложить Тебе, ибо нищий и беден, но Ты богат для всех призывающих Тебя». Свободный от забот, ты заботишься о нас. Отсеки всякое неразумие и всякую ложь во мне и вне меня на устах моих. Да пребудет Писание твое чистой усладой моей, да не впаду в заблуждение через него, да не введу им в заблуждение. нем, ли, Господи, и жалься, Господи Боже мой, свет слепых и сила немощных, и всегда свет зрячих и сила сильных. Внем ли душе моей? Услышь взывающего из бездны. Если нет в бездне ушей твоих, куда нам идти? Кому взывать? Твой день и твоя ночь по мгновению твоему пролетают минуты. Одари меня щедро временем для размышлений над тем, что сокрыто в законе твоём. Перед стучащимися не закрывай его. Не напрасно же заставил ты написать столько страниц, повитых глубокой тайной. Разве в лесах этих нет своих оленей, которые приходят туда укрываться, отдохнуть, походить, попастись, полежать и пожевать жвачку? О, господи, доведи меня до разумения и открой мне эти страницы. Голос твой, радость моя, голос твой дороже всех наслаждений. Да и что я люблю, Ведь я люблю, и любить ты дал мне. Не оставляй даров твоих, не презри жаждущую блинку твою. Да исповедую тебе все, что найду в книгах твоих, да услышу глаз хвалы. Буду впивать тебя и созерцать чудеса закона твоего от начала, когда создал ты землю и небо, и до вечного царства с тобой во Святом Граде Твоем. Умилосердись, Господи, услышь желание мое. Мне не надо ничего земного, ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, ни изукрашенных одежд, ни почести, ни высоких званий, ни плотских наслаждений даже того, что нужно телу в этом нашем житейском странстве. Все это приложится нам, ищущим Царство Божие правды Его. Взгляни, Господи, откуда у меня это желание. Рассказывали мне беззаконные о наслаждениях своих, они не таковы, как от закона Твоего, Господи. Вот откуда желание мое. Взгляни, Отец, посмотри и одобри. Да обрету милостью Тебя перед лицом милосердия Твоего, да откроется на мой стук сокровенное в словах Твоих. Молю Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, сидящего одесную Тебя. «Сына человеческого, которого Ты поставил посредником между Тобой и нами, через которого Ты искал нас, не искавших Тебя, чтобы мы искали Тебя. Во имя Слова Твоего, через которое Ты создал все, в том числе и меня. Во имя единственного Твоего, через которого Ты усыновил верующих, в том числе и меня». Умоляю тебя во имя Его, сидящего одесную тебя, нашего ходатая, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения, которых ищу я в книгах твоих. Моисей писал о нем, он сам это говорит, истинно это говорит».